В вихре событий Арчи и не заметил, как минуло 9 дней. Мать опять хлопотала на кухне, снова накрывался стол, снова в дом сбрелись родственники и знакомые, и Арчи даже рад сделался очередному поручению. Мать заслала его на рынок за чем-то съедобным. Зачем именно Арчи даже запоминать не стал? Попросил, чтобы ему написали подробную шпаргалку, сунул ее в карман и успокоился. По дороге на рынок он невольно принялся в который раз анализировать последние новости. Позиция стороннего наблюдателя, которую определило ему начальство, теперь не казалась глупой и зряшной. Он все еще жив и не раскрыт, а активный теперь где? Где шустрый афган, убивший Ралихмана? Где испанец, отправивший на больничную койку Драсанваля, Где настырные братья, которые выгоняли Арчи из наблюдательного пункта в баре магазина «Кузьминых»? Достоверно Арчи знал, что уцелел долговязый док, которого квалифицировали как прибалта Арчи видел его на улице, неподалеку от пострадавшего дома Эрлихмана Ни о его напарнике, ни о гипотетическом напарнике Дарсанвале, ни о башгабадских гастролерах, которым, видимо, принадлежали братья Шарадниковы, Арчи больше не имел решительно никаких сведений «Афган, скорее всего, американец, тоже бесследно исчез, но этот исчез как-то нехорошо, суматошно, из чего Арчи и заключил, что он либо убит, либо взят кем-то помимо сибиряков, может быть и волками. Остальные же наверняка залегли на тюфики и выжидают». В город ввели пограничников и европейцев, все как один здоровенные лбы. Арчи видел их в оцеплении перед домом Эрлихмана. Как на подбор – ризины, ротвейлеры, немецкие и бельгийские овчары. Рослые ребята – решительные, и весьма неплохо экипированные. Уж Арчи-то знал толк в экипировке. В ближайшие сутки должно проясниться, раскопали что-нибудь себе реки или нет Если погранцы слаженно двинут в тайгу, значит раскопали И тогда придется волей-неволей садиться им на хвост Причем нагло и цинично Потому что предполагаемые координаты волчьей базы Арчибальду, понятно, никто не удосужится вовремя сообщить А когда сообщат, будет уже поздно догонять Нырнув в людской поток, что вливался на рынок, Арчи невольно вслушался в свежие городские сплетни. «Дороги перекрыты, ни в город, ни из города проехать невозможно. В центре ступить некуда, на каждом углу патрули проверяют у всех документы. У кого нету, без разговоров кладут морды в асфальт, обыскивают и задерживают до выяснения». На аэродроме с утра садился правительственный самолет Синий такой, с флагами на брюхе Межгород не работает, и радио заглушили По телеку сплошь Лебединое озеро прям как во время давнего путча На Иркутке целый квартал разнесли в щепочки И две сотни человек погубили Тут арчи скептически хмыкнул, потому что доподлинно знал Разнесли только внутренности одного-единственного дома И погибли при этом 24 человека 23 на месте и один по пути в больницу Какой-то банкир, когда не смог позвонить по межгороду, решил, что это по его душу, и с дуру сиганул в окно. Причем не убился, потому что упал сначала на сосну, а потом в фонтан. Видать, нечиста совесть. Мясо подорожало, потому как подвоза с утра не было из-за все тех же кордонов. Больше всего Арчибальда поразила сухонькая рыжая бабуля брак, с жарм утверждавшая, будто в городе полным-полно шпионов. И откуда это ей стало известно? Потом поток разделился и потек вдоль торговых рядов, и вместо слухов стало слышна только торговля до да выкрики продавцов, расхваливающих свой товар. Арчи вытащил шпаргалку и пошел набивать здоровенную сумку по списку. Торговаться Арчи не любил, и на нем, скорее всего, многие сегодня неплохо нажились. И так думал Арчи, уже сегодня к вечеру многое прояснится. И тут же, очень непоследовательно, с легким раздражением, вспомнил, как мать утром решила застелить его койку и наткнулась на игломет под подушкой. Арчи ее еле успокоил. Бедная мама. До сих пор убеждена, что ее сын, инструктор-водолаз, вынужден часто ездить в командировки и учить людей неводных морфем держаться на плаву. Остался всего один пункт из списка, который Арчи приписал сам. «Корейское блюдо Хе». Мясо с морковкой и луком, особое, очень острое. На обычном месте его почему-то не продавали, может быть, тоже из-за пограничных кордонов. Арчи спросил раз, другой, потом вдруг почуял слежку и напрягся. Но тут же узрел Виталий Лученко, чему несказанно удивился, но виду, конечно, не подал. «Хе спрашивал», — весело сказал Лученко, приближаясь. «Надо? Пойдем». Арчи скептически взглянул на часы. «А далеко? Я спешу, вообще-то». «Да тут рядом», — заверил Лученко. «А крабов у вас нет, остреньких?» Немедленно поинтересовались со стороны. «Крабов нет», — вздохнул Лученко, мел, работая локтями. Уголком глаза Арчи заметил и Баграта, своего ровесника. Баграт держался в стороне и казался поглощенным собственными заботами. Лученко вывел Арчи за рыночную ограду и остановился только у полосатой белки, что приткнулось в узкой щели между экипажами у самого тротуара. «Садись», — велел Виталий и распахнул дверцу над крылок. Незнакомый парень принял из рук Арчи пухлую сумку и немедленно запихал ее в багажник, а сам уселся на место водителя. В экипаже было прохладно и тихо. Арчи заметил, что это спецпорода с прочными стеклами и наверняка с антипрослушиванием. «Это вы за мной по рынку таскались?» — хмуро спросил Арчи. «А то я не успел разглядеть. Мы больше никого. Мы проверяли». «Ну так что?» «Кое-какие изменения, дружи, кое-какие». Лученко поглядел в окно. На противоположной стороне улицы маячил Баграт с бутылкой пива в руке. Он лениво озирался и сейчас был очень похож на рыночного ловкача Кидалу в поисках жертвы. «В общем, сегодня утром проведен брифинг в самых верхах». Лученко многозначительно кольнул взглядом потолок. Участвовали представители четверки – Сибирь, Россия, Европы и Балтия, а также наблюдатели Японии, китая и Турана. Все, кроме Турана, ну и Сибири, конечно, признались, что отсылали независимых агентов. Но я думаю, что и Туран в ближайшие же часы признается. Ввиду чрезвычайной важности обстановки, решено переподчинить всех агентов непосредственно службе безопасности Сибири. Короче, конец чехарде. Арчи бесстрастно поглядел на Лученко. «Меня тоже переподчиняют. Тебя нет. Ты по-прежнему в стороне. Но теперь о тебе уже знают. В смысле, что ты агент, а не просто к родственникам приехал. Теперь твоя задача — увидеть все, что произойдет, и рассказать, когда вернешься». «Значит», — подытожил Арчи, — «базу волков обнаружили». «Не совсем. Определили приблизительное местоположение». «Вечером погранцы выступают. Маршем. Тебе тоже предстоит стать как бы погранцом. Вот, держи». Лученко вытащил откуда-то из-под ног пакет с пятнистой формой и второй с ботинками. «Ровно в 8 вечера на углу зеленой Альшанского остановится пограничный грузовик-тент. Просто сядешь в кабину. Захвати легкое оружие и средства связи по образцу 2. Никаких документов. Водила грузовика вкратце обрисует тебе сету Ювину. Ну, что у них за подразделение и что тебе придется делать?» «Водилу зовут. Владимир Пожарков. Он представится. Повтори». Арчи послушно, как автомат, без всяких интонаций, повторил. 8 вечера. Угол зеленой улицы Альшанского, Быть там в форме погранца. Подъедет пограничный грузовик. Сесть в кабину, если водитель назовется Владимиром Пожарковым. При себе иметь легкое оружие, связь по двойке и не иметь документов. Далее действовать согласно инструкциям. Генеральное задание – все увидеть, запомнить и вернуться». «Отлично». У тебя не памяти компьютер ей право. Арчи промолчал. Ну какой к черту агент без тренированной памяти? Тебя отвезти справился Лученко, а то сумочка у тебя не даже с виду. Хе, я так и не купил, проворчал Арчи. Ладно, поехали.